27. Вечером в гости заглянул Хугоу и привел с собой близнецов. Их мама устраивала дома встречу швейного клуба, и Хугоу уводил сыновей в ресторан быстрого питания. А на обратном пути они заглянули к дедушке. Конраут встретил их, как всегда, радостно, любя поддразнивал мальчишек и угощал шоколадным мороженым, которое хранил в морозилке. «Как дела?» — спросил его сын. «Все еще думаешь о Сигервине?» «Нет, навряд ли. С тех пор, как его нашли на леднике, я рассматривал всякие разные вещи», — ответил Конраут, включая кофеварку. «Надо ж чем-то заниматься на досуге». «Ты хочешь сказать, что ты не сдаешься?» — заметил Хугу. «А хочешь выяснить, кто же его так?» я хочу сказать я не даю себе скучать мальчики уселись перед телевизором с мороженым и выбрали какое кино будут смотреть гугоу не стал вмешиваться они и так были и чересчур шумными особенно в гостях у дедушки тот умел заводить их так что было неплохо что они хоть ненадолго успокоятся перед телеящиком а по своей работе ты не скучаешь — спросил Хугоу. — Нет, не скучаю. — А когда тебя оттуда выгнали, то скучал. — Не выгнали меня, — ответил Конрауд. — Я в отпуск уходил, на год. — Ты не сам уходил, тебя в него послали. Ты до сих пор на стадии отрицания, просто невероятно. — Ну ладно, меня туда послали, — сказал Конрауд. «Но зачем ты сейчас-то об этом вспоминаешь? какой тебе... Ну, Какое это вообще имеет значение?» Конрауд принёс кофе, немного удивляясь, куда их завёл этот разговор. Он не мог взять в толк, от чего Хуглоу припомнил это. Да, его посылали в неоплачиваемый отпуск, примерно в то же время, когда был совершён наезд на вилле. Поэтому он мало знал подробности этого дела». Однажды он сорвался, и какое-то время стоял вопрос, допускать ли его снова до прежней работы. Но этот вопрос решили. Слова Марты оказались очень весомы. Он протянул Хугу чашку кофе. Тот уродился в мать, в той семье лиц были и симпатичней. «Конечно, тут дело во всем этом», — сказал Хугу. «И в вас мамы и в этом старом деле Си С тобой вообще разговаривать было невозможно». «Это сложный вопрос, Хугоу. Не знаю, стоит ли нам о нем вспоминать». «Почему ж ты тогда это не отпустишь? Ты больше в полиции не работаешь, тебя это больше не касается». «Не знаю, ведь это была существенная часть моей жизни». Такие дела остаются с человеком навсегда. Я еще могу постараться. К тому же Хьяль Таллин ни с кем не хотел говорить, кроме меня. Это он меня снова туда втянул. Несмотря ни на что? Да, несмотря ни на что. А ты ведь и не надеялся, что труп обнаружат? Нет, не надеялся. Могу представить себе, сколько призраков из-за этого восстало. Всякие неприятные вещи, которые ты, наверное, хотел забыть. И вдруг все они как вылезут снова на поверхность, и тебе приходится снова с ними бороться. Не волнуйся, уж я справлюсь. Хуго снял со стоящего рядом столика свадебную фотографию родителей. Снимок был сделан возле Хаутейкской церкви, сразу после церемонии. Церковь Рейки-Авики на пересечении улиц Хаута и Ксвегюр и Ноатун. Год постройки 1965-й. Облик у этого здания необычный, в нём причудливо смешались разные стили, вплоть до стиля мусульманской средневековой архитектуры. конраут был во взятом на прокат смокинге, а Эртна в красивом свадебном платье, и они улыбались друг другу. С тех пор уже... почти шесть лет прошло сказал хугу да шесть лет когда хуго ушел и увел мальчиков конраут взял фотографию и стал разглядывать он почти не узнавал молодых людей на церковном крыльце почти не помнил время когда они жили он был долговязый длинноволосый она с белой ленточкой в распущенных волосах сильно накрашенная ему было двадцать шесть лет она на год старше это было в солнечный летний день последние выходные в июне и в их улыбках таилась уверенность что они вместе навсегда в новостях тогда передавали в основном про контракты на промысел сельди и про рост трав в большом мире бушевали воины как и всегда. До свадьбы они несколько лет жили вместе, как водилось в ту эпоху свободных нравов, и в утро перед свадьбой он долго смотрел на нее спящую, и под конец не удержался и разбудил ее легким поцелуем. Затем они лежали в кровати, смеялись и веселились над всей этой ситуацией. В те времена молодежь редко устраивала церемонии бракосочетания, и уж тем более в церкви, но они все же выбрали именно этот вариант, хотя это и отдавало мещанству. Он даже однажды вечером встал на колени и попросил ее руки. Он предлагал ей избежать и найти какую-нибудь сельскую церковь и обвенчаться в ней без свидетелей. Она боялась, что разочарует свою родню. «Вечно ты думала только о других», — прошептал он, обращаясь к фотографии. Он глубоко вздохнул, и в его сознании выплыла строка из популярной песенки. Он внезапно вспомнил, что она играла на их свадебном застолье. Печальный припев слетел к нему, словно отголосок давно минувшего летнего вечера. «Тяжко долгими ночами мучиться и страдать». Строки из песни во все концы пути открыты. музыка сикфуса Хальдоурсона, слова Индри Ди из фильма «79-й состоянки», 62-й год. Эта песня по сей день пользуется колоссальной популярностью.